Глава 14. Твой отель. Я абсолютно уверена, что в будущем не хочу быть горничной, говорю Александру, пока мы едем по парковке. Даже если бы хотела, не думаю, что смогла бы. Это тяжелая работа. Я хочу ответить что-то саркастичное, но его комментарий так меня поражает, что ничего толкового не приходит в голову. Припарковавшись у входа, он выходит, и я следую за ним. Это никак не связано с отелем. Он только послужит фоном. «Для трэмс?» Спрашиваю я хриплым голосом. «Для чего?» «Ты что, никогда не смотрел сияние?» «Нет». «Джек Николсон медленно сходит с ума». «Нет». «Наверное, это даже хорошо. Ведь твоей семье принадлежит сеть отелей. Не буду тебе рекомендовать этот фильм. Это ужастик, и действие происходит в отеле». Очень страшно. А при чем тут слово «трэмс»? Это слово «смерть», наоборот. Произношу три предупреждающих слова. Трэмс, трэмс, трэмс. Он с сомнением смотрит на меня. Звучит жутко. Так и есть. Знаешь, ты все-таки должен посмотреть этот фильм. И мне плевать, если после этого ты больше никогда не сможешь переступить порог отеля. Главное... Ты его посмотришь. Он бросает ключи парковщику, который стоит на входе, и открывает дверь. Вестибюль отеля великолепен. Роскошная мебель, огромные растения, блестящая плитка и... он гораздо больше моей квартиры. Персонал на ресепшене улыбается нам, когда мы проходим мимо. Добрый день, мистер Спенс. Он кивает им и, положив руку мне на поясницу, ведет меня по вестибюлю, по телу, пробегают мурашки. Мы подходим к золотистому лифту с двустворчатой дверью, и Ксандер, убрав руку с моей спины, нажимает кнопку «Вверх». В кабинке стоит лифтер в синем пиджаке с большими золотистыми пуговицами. Он приветствует нас, и я машу ему в ответ. Тогда он нажимает на кнопку самого верхнего этажа. Лифт поднимается все выше и выше, пока, наконец, с мелодичным звоном не останавливается. Широкий коридор, в который мы ступаем, ведет только к одной двери. Понятия не имею, как то, что может находиться за дверью пентхауса, может помочь мне определиться с будущим. Ксандр кажется взволнованным, когда поворачивает ручку и открывает дверь. Я тут же погружаюсь в хаос. Два парня устанавливают большие белые прожекторы. Несколько женщин раскладывают подушки на диване. Мужчина с большим фотоаппаратом на шее расхаживает по комнате, пробуя всевозможные ракурсы. Периодически он достает какую-то черную палку и нажимает на кнопку. «Что мы здесь делаем?» – спрашиваю я Оксандра. «Это фотосессия. Папа хочет сделать несколько новых снимков номера для сайта, поэтому отправил меня сюда проследить за всем». Он подходит к огромному комоду, вынимает из чехла фотоаппарат и прикрепляет к нему объектив. Ты будешь тенью фотографа, что-то типа его ученицы. А ты предупредил его, что какая-то девушка, которая ничего не смыслит в фотосъемке, будет весь день путаться у него под ногами? Предупредил. Он встает передо мной и, накинув ремешок с фотоаппаратом мне на шею, освобождает из-под него мои волосы. Я стараюсь не вдыхать. От него пахнет дорогим мылом и стиральным порошком. Он был польщен, что кто-то хочет у него поучиться. Тогда ладно. Звонит его сотовый, и он отворачивается, чтобы ответить. «Что значит, где я?» Его голос стал твердым и холодным. «Да, я на фотосессии. Там, куда ты просил меня прийти?» «Да», — передумал. «Хорошо». «Да». «Нет, на сегодня у меня другие планы. Ладно». Он вешает трубку, даже не попрощавшись. Я приподнимаю брови и смотрю на телефон. «Отец!» Он пожимает плечами так, будто это полностью объясняет его резкий тон. «Мистер Спенс!» — зовет фотограф. «Если вы готовы, то можем начинать. Сейчас переоденусь». «Переоденусь?» Пока Ксандра нет, фотограф подзывает меня и показывает несколько основных функций фотоаппарата, а также объясняет, как и когда фотографировать. Ксандр возвращается к нам в костюме, в котором выглядит просто потрясно. И этот роскошный костюм и консервативная прическа добавляют ему лет, и он выглядит намного старше 17. Он берет со столика журнал и садится на диван. «Серьезно, я никогда не видела, чтобы кто-то так хорошо смотрелся в костюме». Фотограф делает несколько снимков, а затем начинает его направлять. Сделав с десяток фотографий, он поворачивается ко мне. «Попробуй сделать несколько снимков, пока я готовлю следующее место съемки». С этими словами он уходит на кухню. «Да, в номере есть кухня». И начинает переставлять вещи. «Ты не говорил, что будешь моделью?» «Разве я не рассказывал, что отец делает меня лицом фирмы?» Отвечает он и опускает взгляд. «Я впервые вижу, как он краснеет. Это неловко, но он узнал, что людей больше привлекают житейские фотографии». «Так они будут в рекламных буклетах?» «В основном на нашем сайте». «Ну да, и в рекламных буклетах тоже». «Сайт». Почему у нашего магазина кукол нет сайта? Я улыбаюсь и подношу фотоаппарат к глазу. Ладно, красавчик, работай. Смотреть на Ксандера сквозь объектив – настоящая награда. Я могу свободно на него пялиться. За день я узнаю, как увеличить масштаб, как сфокусироваться на его улыбке или глазах. У него великолепная кожа а волосы густые и блестящие. Они немного вьются, но при этом лежат идеально. Мне удается сделать несколько хороших снимков. Я играю со светом, струящимся в окна. Сначала пересвечиваю изображение, купая его лицо в свете, а потом меняю эффект, и его очертания теперь похожи на тень. Делаю еще несколько снимков на фоне океана. Здесь отличный вид из окна. «Расслабься, александр в какой-то момент говорю я. «Что? Я расслаблен? Ты выглядишь слишком официально. На этих снимках ты должен отдыхать, верно? Вот и веди себя соответственно». «Я же в костюме. Скорее всего, я приехал на какую-то деловую встречу». «На деловую встречу унылых бизнесменов? Эй!» Он смеется, и мы с фотографом делаем еще несколько снимков. Когда мне уже кажется, что фотограф сделал все снимки и даже больше, что были нужны, открывается дверь, и в номер заходит статный мужчина средних лет. Ксандр тихонько шепчет проклятие, но мне и без того понятно. Это его отец. Сходство очевидно. У обоих карие глаза и светло-каштановые волосы, высокие скулы и полные губы. И они оба ведут себя одинаково, будто им принадлежит весь мир. Отец Ксандера осматривает номер, и его взгляд останавливается на мне.